Глава двадцатая. Далва открыла глаза и лежала тихонько. На губах играла нежная улыбка. Вот и настал тот самый день. Она поднялась с кровати и выскользнула из комнаты, стараясь не шуметь. Сестры еще не проснулись. Увидела, что дверь в спальню родителей не заперта, вошла и легла к ним в кровать. Когда она была маленькая и делала так, Мама крепко обнимала ее и только потом относила обратно в ее постель. До она Аврора прижала дочь к себе и ласково прошептала «Любовь моя». Когда рассвело, весь дом начал готовиться к празднику — свадьбе, Далвы и Винансио. Далва в свадебном платье. Именно этого все ждали. Платье начали шить за шесть месяцев до торжества. Не потому, что было трудно сшить, покрой был сложным или ткань плохо поддавалась иголкам, и уж тем более не из-за нерешительности невесты или неопытности портнихи, а потому, что его украшали вышивкой от подола до выреза много неумелых, но любящих рук. Аврора захотела, чтобы все братья и сестры, отец, дяди и тети, Самые близкие подруги пришили к платью Далвы хотя бы по одной бусинке. Она превратила это действо в настоящий ритуал. Договаривалась лично с каждым о дне вышивания, мыла руки гостя в теплой воде с лепестками роз и лавандовой эссенцией, включала красивую музыку и терпеливо объясняла, что нужно делать. В награду для того, кто вышивал в тот день, Она подавала его любимое блюдо, приготовленное прямо-таки с магическим мастерством. Мужчины с их неловкими руками и недоверчивыми сердцами внутренне сопротивлялись указаниям Авроры, ошибались больше остальных. Кололи толстые пальцы, запутывали нитки, возражали против того, что деликатность необходима в каждом движении. «Это женское дело», — повторяли они друг за другом, Угрожая все бросить, но ну, постепенно и они входили во вкус и принимали вызов. Сосредоточенно закусив губу, нахмурив лоб, пришивали крошечные блестящие бусинки к перламутровой ткани. Аврора требовала старания и, если было надо, распарывала уже вышитое, чтобы переделать, весело парируя любые возражения. Ритуал вышивания постепенно стал особенным моментом, вдохновляя участников на истории, делая свадьбу Далвы событием для всей семьи. На атласной подкладке Аврора вышила имя каждого, кто оставил на платье свой камушек. Так тело Далвы будет покрыто платьем, полным воспоминаний и нежности. Она никогда не забудет, как сильно ее любят. Тайна кроя платья была известна только невесте и ее матери. Вержиния, портниха, давно работавшая на семью, держала его в секрете. Простой и хорошо выполненный крой, а главную роль отвели вышивки. Платье было великолепным. Его наденут всего один раз, на несколько часов, и все же оно останется в памяти навсегда. Когда двери церкви, украшенные белыми цветами, распахнулись и вошла Далва, которую отец вел под звуки свадебного марша, все гости в едином взволнованном порыве ахнули. Она была прекрасна. Распущенные волосы локонами свободно падали на открытую грудь. Губы цвета сухого вина, черные глаза, сияющие ярче камушков, которыми были вышиты розы по всему белоснежному платью. Ее улыбка освещала каждый уголок церкви. Длинная фата, словно река, струилась по красному ковру. Все взгляды были устремлены на Далву, изучали каждый сантиметр ее свадебного наряда, следили за каждым ее движением, внимательно наблюдали за счастливым выражением ее лица, как если бы течение жизни замедлилось и плавный танец вещей вдруг проявился. Винансио был уверен, что никому не укрыться от такой красоты. Стрелы любви поразят сердца всех присутствующих. Он решительно отогнал эту мысль. Только не сегодня. Сегодня все узнают, что она моя. Бояться нечего. Он убеждал себя в этом. Хотя в глубине души, там, где плоть встречается с костью, чувствовал груз ревности сеньор антонио едва стоял на ногах от волнения кусал губы он шел по церкви, а к горлу подступал комок. не желая плакать перед всеми он передал дочь Винансию, и тогда рыдания выплеснулись наружу. Аврора пришла на помощь мужу с облегчением принимая его слезы прекрасные слезы подумала она про себя хорошо что прорвались. Если держать эти воды в себе, можно захлебнуться, взорваться, сердце не справится. Аврора знала, что Антонио плачет из-за решения, принятого накануне. Но оставим этот разговор на потом. День был праздничный, а грядущая разлука не значилась в списке приглашенных. Придется ей подождать. Не думая о плохом сейчас, Антонио. Жить сегодняшним днем чуть легче. «Вот она, твоя дочь. Проникнись благословением, которое нам выпало». Все прошло, как в мечтах. Священник произнес молитву с самыми красивыми словами, молодые обменялись кольцами, поцелуй вызвал искренние аплодисменты, праздник длился до глубокой ночи в изобилии и радости. Медовый месяц был незабываемым, как и платье Далвы.